Глава 53. Досье на Томаса. Виктория. «Какое счастье, что вы наконец-то дома!» Едва я переступила порог, ко мне кинулся Томас. «Что-то случилось?» — встревожилась я. Ну как же? К нам приходили и дознаватели. Они заявили, что дракон из Тарганаса вас похитил. Вас искала вся полиция города», — заявил дворецкий. «Я хохотнула. Не там искали?» «Надеюсь, с вами и все хорошо?» — очень мило переживал за меня оборотень. «Более чем», — заверила я его. «Можешь меня поздравить, Томас, я нашла таки себе жениха и скоро выйду замуж». «Ого», — опешил он. «Дайте угадаю, это тот самый герцог Алмазный». «Именно», — подтвердила я и добавила. «Представляешь, он оказался генералом Таурисом. Это именно он написал мне на страничку брачного агентства». «Ну и дела», — потрясенно захлопал глазами оборотень. «Вы и правда станете супругой дракона, которого пытались убить?» «Он не злопамятный», — я плечом. «Понятно», — пробормотал Томас. «А что теперь будет с вашей идеей насчет брачного агентства? Ведь страничка в магисети выполнила свою задачу, помогла вам найти жениха. И что дальше? Свернете эту деятельность?» «Нет, ни в коем случае», — решительно отозвалась я. «Тогда, думаю, вы обрадуетесь, что вам поступило еще несколько заявок. «Причем не только от мужчин, но и от женщин», — сообщил дворецкий. «Как здорово!» — воодушевилась я. «Нужно назначить с ними встречу. Ты же обещал предоставить мне для работы дом в городе, но пока что помалкивает, наверное, еще ищет. Значит, придется приглашать клиентов во флигель. Там все готово?» «Да, госпожа Виктория», — отозвался Томас и после колебания добавил. «Позвольте дать вам небольшой совет, если сочтете это уместным». «Слушаю», — внимательно посмотрела я на него. «Хотя бы до вашей свадьбы воздержитесь от встреч с холостыми мужчинами, пусть даже в статусе клиентов, чтобы это не было воспринято вашим отцом, женихом и общественностью превратно, мягко заявил оборотень. «Ты гений!» — отозвалась я. «И правда, пока не стоит с этим торопиться, но ты говорил, что несколько заявок были от женщин». Томас кивнул. «Вот с ними тогда и встречусь, составлю досье», — подвела я итог. «Это очень мудро с вашей стороны», — одобрил оборотень. «А пока что мне надо отшлифовать весь этот рабочий механизм, тщательно продумать те вопросы, которые я буду включать в досье. Мне нужно попрактиковаться. На тебе!» Выразительно посмотрела я на Дворецкого. Тот аж отшатнулся. «Может, не надо?» «Надо, Томас, надо!» — заявила я. «Ты привлекательный, холостой мужчина, в самом расцвете лет. Нужно срочно найти тебе пару, чтобы ты смог обрести семейное счастье. Но мне и так хорошо!» Вяло отмахивался котяра, понимая, что сопротивление бесполезно. «Я скоро замуж выхожу, Томас, за дракона, и не уверена, что он потерпит твое присутствие в нашем доме. Не могу же я оставить тебя в таком виде, бедного, одинокого котика!» парировала я. Оборотень призадумался. Победов я занялась им вплотную. Папки для досьена клиентов брачного агентства уже были закуплены и находились во флегеле. Приказала Томасу принести одну из них, он подчинился. Все, теперь садись напротив меня за стол и рассказывай», — потребовала я. «Что?» — напрягся дворецкий. «Я перечислила. Возраст, где родился, нет ли на что-нибудь аллергии, какие у тебя увлечения, достижения, хобби и кого ты хотел бы видеть в качестве спутницы жизни». «Вас?» — ответил он лишь на последний вопрос. «Ладно, давай по порядку», — закатила я глаза. «Возраст?» «Сорок с хвостиком», — отозвался кот. «А поточнее?» Строго глянула я на него. «Сорок лет и пять месяцев», — отчитался мужчина. «Фамилия?» — спросила я. Алиент, ответил оборотень. «Значит, Томас Алиент, так и запишем». «В роду знатные люди были?» — уточнила я. «Насколько я знаю, нет», — покачал он головой. «Ты столько лет веры и правдой служишь королевской семье и заботишься обо мне, принцессе. Ты же не будешь возражать, если я попрошу отца после моей свадьбы дать тебе какой-нибудь титул, маркиза, например», — предложила я. Дворецкий опешил. «Как я могу возражать против такого? Я даже в самых смелых мечтах не мог вообразить себя аристократом». «Обещать не могу, но я попытаюсь», — заверила я его и вернулась к досье. «Место рождения? Поместье «Мангус». Удивил меня своим ответом Томас. «Ого, ты даже родился здесь?» Удивилась я. «В комнате на первом этаже, там сейчас гостиная», пояснил Дворецкий. «Ясно, теперь назови свои увлечение хобби и достижения», заявила я. «Достижения?» призадумался Дворецкий. Всего за месяц приучил нового садовника не опаздывать на работу, научился печь торт из амаранта, не умер от страха, когда в наше поместье нагрянул разъяренный дракон. «Понятно», — хохотнула я. «А увлечения?» «Люблю классическую музыку, поэзию Эльтейна и рисунки с мышами», — заявил Котяра. ох ты!» — удивилась я. «Сам рисуешь?» «Немного, в блокноте, перед сном», — скромно пояснил оборотень. «Покажешь мне потом, ладно?» — попросила я. «Если вам это будет интересно», — зарделся от удовольствия Шатен. «Очень даже!» — кивнула я. «А теперь расскажи, какую женщину тебе хотелось бы видеть в качестве своей супруги?» «Принцессу Викторию Мангус», — уверенно заявил котяра, или максимально похожую на неё. «А поточнее», — внимательно посмотрела я на него. «Интересную, красивую, непредсказуемую, стройную, веселую, такую, какой вы стали в последнее время», — добавил он, «чтобы почаще меня гладило и так же вкусно пахло». «У меня что, даже запах поменялся?» Сильно удивилась я. «Немного. Он стал более карамельным, с нотками мяты, а вот все остальное изменилось кардинально», — ответил Томас. «Ясно», — а озадаченно отозвалась я. «А что насчет внешности? Тебя привлекают именно шатенки или блондинки и брюнетки тоже подойдут? И какая раса для тебя предпочтительнее? Хочешь, чтобы супруга была оборотницей из семейства кошачьих, как и ты?» «Без разницы», — покачал он головой. «Главное — это душа». «Правильный ты, кот, Томас, в смысле мужчина», — одобрила я его настрой. «Не отчаивайся, мы обязательно найдем для тебя подходящую супругу. Главное, никогда не сдавайся». «Я постараюсь», — улыбнулся он.